Тот, кто хочет быть человеком, должен испытывать чувства. В заключении нашего бесконечного путешествия. Когда в вас чувства нет, всё это труд бесцельный. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фауст. Для своей миссии он вряд ли нашёл бы более удачное место, чем Калифорния. На холмах, где расположен город Беверли-Хиллс, доходы велики, а представления о качестве жизни ещё выше. Именно поэтому Мартин Тобиас открыл здесь в 2019 году лабораторию апгрейда, первую студию биохакинга в мире. За ежемесячный взнос в размере 1000 долларов предприниматель обещает сделать из обывателей суперлюдей. Суперчеловек тот, который говорит: "Я не согласен с обыденным". Я не принимаю средний уровень. Я хочу в полной мере использовать весь свой потенциал. Хочу пройти апгрейд, объясняет мне Tobias яркими фразами представитель компании. Его лаборатория предлагает инъекции со стволовыми клетками, добавки к пище в виде таблеток и облучение инфракрасными лучами для омоложения кожи. Атмосферный тренажёр клеток должен провести тренировку с помощью давления воздуха. В морозильной камере при минус 104 градусах Цельсия за несколько минут должен сгореть жир в организме, а виртуальный плавающий резервуар переведёт мозг в гипнотическое состояние, в котором якобы стимулируются более чёткие мысли и изобретательность. Более дюжины дополнительных функций завершает предложение, которое скоро начнёт осваивать новые для франшизы рынки. Когда я прошу Тобиаса представить себе, что ему нужно описать цели лаборатории для ребёнка, Он ненадолго замолкает, а потом начинает свою речь. Тебе по-настоящему повезло, что ты родился именно сейчас, ведь у тебя есть возможности инвестировать средства в себя, в своё здоровье и физическую форму. Твои условия в сотни раз лучше, чем у тех, кто родился 20 лет назад. У тебя есть доступ к прогрессивным технологиям, с помощью которых ты сможешь лучше проявить себя. Почти между делом он добавляет: "Кстати, Если ты не будешь пользоваться всем, что есть, тебя скоро отстранят. Чтобы сохранять свою значимость как человек во времена, когда искусственный интеллект сокращает вакансии и настолько хорошо умеет делать многие вещи, тебе следует инвестировать и следить за тем, чтобы быть лучшей версией себя. Мне известно, что у предпринимателя есть дети. Его младшей дочери Харпер как раз 4 года. Я спрашиваю его Как он считает, насколько совершенен его ребёнок и не следует ли отдать его на апгрейд? Создатель суперлюдей без колебаний ответил: "Да". Этот разговор был среди первых, проведённых мною в рамках создания этой книги, но он меня не отпускает. Меня волнуют не отсутствующие научные доказательства в связи с данными обещаниями, и даже не моральные сомнения на тему апгрейда, которые остаются у делом состоятельных людей. Факт остаётся фактом. Судя по всему, на услуги студии биохакинга есть спрос, а некоторые тренды с Калифорнии уже завоевали мир. Потребность пройти апгрейд вклинется в свою суть, чтобы стать суперчеловеком, симптом очень опасной позиции по отношению к себе. Человек разумный всегда соотносит возрастающие возможности со всё более высокими ожиданиями. Чтобы выстоять в этом мире, нужно самому совершенствоваться и, и черпать каждый потенциал, поэтому на первый взгляд то без прав, утверждая, что те, кто уклоняется от этого, останутся позади. Однако, приглядевшись, мы заметим, что в его видении отсутствует решающая фраза, если всё будет продолжаться в том же ключе. Мы живём во времена, отмеченные множеством переломных моментов. «Кто я и кем хочу стать?» Может быть, никогда раньше не было так сложно ответить на этот вопрос. Появление всё новых технологий, распад традиций, связанная глобальной сетью, цифровая экономика и загрязнение окружающей среды ставят перед нами невиданные задачи. Быть человеком трудно, но поэтому и не безнадёжно. Если мы признаем, что машины считают быстрее, безошибочно обрабатывают больше данных, никогда не выгорают, Мы будем готовы уступить место в этой области. Поднимем белые флаги и отправимся на соревнования, в которых уже проиграли. Сколько бы раз мы, люди, не решали пройти апгрейд, мы никогда не сможем тягаться на равных с искусственным интеллектом. Будущее, Харпер, лежит в её способности чувствовать. Это делает её человечнее и возносит существенно выше машин. Искусственный интеллект приведёт к сокращению рабочих мест, И тот, кто этого не признаёт, заблуждается. В каждом конкретном случае это может означать трагедию, но не служит оправданием того, что мы все можем позволить себе всё больше, что мы должны работать, чтобы держать темп. Но даже если алгоритмы помогают диагностировать рак груди или нас везёт автомобиль, пока я дремлю рядом на водительском сиденье, Останется немало областей, в которых машины окажутся на втором месте, поскольку люди умеют это делать лучше. Уход, дипломатия, мораль, образование, ремесло, терапия, философия, воспитание, искусство, право. Вот длинный перечень занятий, в которых, несмотря на прогресс, необходимы сочувствующие люди. Машины не испытывают страха и стыда, необходимых для того, чтобы уважать чужие границы. Они не знакомы ни с гневом из-за несправедливости, ни с творчеством, рождающимся от скуки, ни со страстью, которая может увлечь и восхитить других. Ни один алгоритм не может любить ребёнка таким, какой он есть. Ни один компьютер не умеет передавать ценности классу, и ни один робот не способен проявить сострадание к больным или пожилым людям, а также дать им почувствовать свою ценность, то, что эти люди заслужили. Нам нужно гораздо больше признаний почти во всех областях, в которых человек уже сейчас незаменим и останется таковым. При взгляде на это у меня внутри всё сопротивляется любой форме пессимизма. Не в первый хумосапиенс приходится доказывать, как легко он приспосабливается. Мы сами посмеёмся над собой, если научим машины думать, а потом не сможем перестроиться, чтобы занять на большой сцене несколько иную роль. Человек стремится развиваться всю жизнь. Именно сейчас это особенно важно, и я уверен, что всё у нас получится. На более камерной сцене нашей жизни важно признать, что нет отрицательных чувств, бывает отрицательное отношение к ним, а каждый элемент мира наших чувств для нас ценен. И хотя каждый чувствует себя по-своему, мы не одиноки в своих чувствах. Мы все порой испытываем страх, сердимся, теряем терпение, влюбляемся до безумия или ощущаем неудовлетворённость жизнью. Знание этого дарит спокойствие и освобождает нас от стресса. Несколько лет назад я ужинал со знакомой парой в ресторане. Когда мы прощались, подруга заметила, что я изменился. С тех пор, как ты занимаешься этой темой, ты более открыто стал говорить об отношениях, стал увереннее и спокойнее. Под этой темой предполагалась моя работа над книгой. Любое путешествие, а мои изыскания с первого дня были именно путешествиями меняет нас. Нельзя провести интервью, прочитать об эксперименте и остаться тем же человеком. Каждый раз мы что-то узнаём для себя. Вопрос в том, насколько и как мы применяем полученные знания. Во время моего путешествия я научился внимательнее прислушиваться к своим чувствам. распознавать их как человеческую способность и оценивать менее строго, позволяя им появляться и исчезать, быть такими, какие они есть, и себе тоже. Но я, конечно, не стал совсем другим человеком. Заботы по-прежнему иногда заставляют меня проснуться среди ночи. Я замечаю за собой склонность отца к чрезмерной страсти к работе, что порой опасно, и мне с трудом удаётся смотреть в окно поезда. а не на экран телефона. Я продолжаю свой путь не как суперчеловек, а гораздо спокойнее, ведь чувства будут сопровождать нас до конца наших дней. Самый удивительный парадокс заключается в том, что когда я принимаю себя таким, какой я есть, я меняюсь. Я горячо поддерживаю это высказывание американского психолога и терапевта Карла Роджерса. Я уверен, что если люди примут себя такими, какие они есть, Испотывающими чувства живыми существами, у всех нас будет шанс измениться и решать вызовы будущего общими мировыми усилиями, а каждый человек сможет вести лучший для себя образ жизни, оставаться психически здоровым и прежде всего человечным. Желаю и вам приятного продолжения нашего путешествия.